Роберу-бразильяку в 1940 году был всего 31 год. Это человек совсем другого поколения. Он родился в 1909 году в семье военного, а в 1914 году уже осиротел, так как лейтенант-бразильяк погиб в Марокко, сражаясь за сохранение Французской колониальной империи. Мать Робера снова вышла замуж за преуспевающего доктора и послевоенные годы прошли для молодого человека вполне комфортно. Он прекрасно учился, явно был склонен к гуманитарным наукам и уже в 15 лет начал публиковаться в родном Перпиньяне. Позже он отправился в Париж, учился в престижном лице Людовика Великого, а затем в знаменитой «Эколь Нормаль». С головой погрузился в интеллектуальную жизнь, много писал. В 1939 году его выдвигали на Ганкуровскую премию. Он ее, правда, не получил, но само выдвижение говорит о том, как высоко оценивали его произведения. При этом, хотя сам он признавался, что в молодости был склонен к анархизму, но по его высказываниям видно, как он все больше двигался в сторону крайне правых мыслителей, как его привлекал национализм и отталкивала демократия. Заботу об управлении следует предоставить касте, расе, так как мы в этом ничего не понимаем, нам нужен король, и этот король будет обладать абсолютной властью, ему будет принадлежать все, не стоит восставать против этой идеи. Он все чаще печатался в крайних националистических журналах, а в 1937 году стал главным редактором антисемитского и антидемократического еженедельника «Жесуи Порту» «Я повсюду». Под его руководством выходили целые номера, посвященные евреям. Авторы вроде бы возражали против физических преследований евреев, но антисемитизм их высказываний не слишком отличался от того, что писали в то времена в нацистской Германии. А их главная идея была крайне проста — евреи не могут быть настоящими французами. Вот в таких сильно различающихся обстоятельствах, с большим или меньшим уровнем воинствующего национализма, эти три человека — военный, политик и литератор — подошли к тому моменту, когда гитлеровские войска вторглись во Францию. А объединяет их то, что после окончания войны всех троих приговорят к смертной казни. Приведут в исполнение, правда, только два приговора. Что же произошло в последние пять лет их жизни? Как только в 1940 году немецкие войска вторглись во Францию, Петен, которого сделали главой правительства в надежде таким образом поднять моральный дух народа, стал доказывать необходимость капитуляции. 17 июня 1940 года он обратился по радио к нации, С тяжелым сердцем я говорю, вам нужно прекратить сопротивление. Что ж, этому можно найти объяснение. Петен всегда пытался спасать жизни солдат и, кстати, всегда был настроен пессимистически и ожидал поражения Франции. Перемирие было подписано, и Петен начал проводить политику, которая получила название «коллаборационизм». Сегодня это слово по понятным причинам имеет резко отрицательный смысл, но Петен и Лаваль — толковали его просто как сотрудничество с немцами, исходя из того, что Гитлер наверняка выиграет войну, а значит, не остается ничего другого, как сотрудничать с победителями. Но дальше-то он стал правителем той части Франции, которую ему оставили немцы, обосновался в Виши, быстренько демонтировал все демократические институты, чего Гитлер совершенно от него не требовал, фактически стал диктатором, с помощью пропаганды, постоянно напоминавшей всем о том, что он верденский лев, раздул свой культ спасителя до невероятных размеров и побежал впереди паровоза. Петен делал все, что могло понравиться Гитлеру еще до того, как тот что-либо ему предлагал. Например, он по собственному почину ввел антиеврейские законы, встречался с немецкими руководителями, пожимал Гитлеру руку, одобрял все, что творили немцы в оккупированной части Франции, Начал депортации евреев, хотя на территории Вишистской Франции не было ни одного фашистского солдата. Больше в Европе так не поступил никто. Позже он создал ужасающую французскую милицию, которая охотилась за бойцами сопротивления с не меньшим пылом, чем фашисты. Партизан арестовывали, пытали, расстреливали. Деголь, кстати, Петен приговорил к смертной казни, к счастью для Франции, заочно. При этом историки так и не могут окончательно прийти к соглашению по одному очень сложному вопросу. Многие французы верили, что обожаемый маршал ведет двойную игру. Для вида сотрудничает с немцами, а на самом деле поддерживает покинувшего страну и начавшего сопротивление в колониях де Голля и его комитет «Свободная Франция». В принципе, Петен действительно, по крайней мере, говорил что-то в этом духе, потихоньку выражая симпатии тем, кто сражался с фашистами. Что касается депортации евреев, то позже он пытался доказывать, что все происходило против его воли, хотя ясно, что это не снимает с него ответственности. Что же до арестов и расстрелов бойцов сопротивления, то старый маршал объяснял, что был не против сопротивления, а против террористов. В этом тоже была определенная логика. Одно дело де Голь, который сражается где-то за пределами Франции, а другое — отряды партизан, убивающие немецких офицеров, за что немцы расстреливают десятки и даже сотни заложников. Кстати, когда заложники были взяты в первый раз, Петен пришел в ужас, и, кажется, вполне искренне. Выдающийся французский историк Марк Ферро сам во время войны был бойцом сопротивления, его мать погибла в Освенциме. В своей книге «Правда о Петене» он пишет следующее. «Мы обесчещены! Я попрошу, чтобы меня арестовали!» закричал Петен и стал собираться в дорогу, чтобы пересечь линию, отделявшую Вишистскую Францию от оккупированной территории, и предложить немцам взять его в заложники, но отпустить остальных. Это напоминает историю о гражданах Кале во время Столетней войны. Но министр внутренних дел Пюше убедил его, что в столь сложных обстоятельствах подобный поступок будет означать конец сотрудничества с немцами. И Питен сам составил первый список жертв. Позже он доказывал, что его возмущали и ужасали жестокости французской милиции. Еще одна деталь, показывающая, как непросто обстояло дело с Петеном, когда произошла высадка союзников в Нормандии, войска антигитлеровской коалиции уже двигались по Франции, и было ясно, что конец войны близок. Маршал, в отличие от многих людей из его окружения, не только не пытался скрыться, но всячески сопротивлялся попыткам его увезти. Фашисты буквально силой вывезли Петена в Германию. Оттуда он смог уехать в Швейцарию, а потом, еще одно неожиданное решение, сам вернулся во Францию, где его ожидали всеобщее презрение и суд. Деголь, судя по всему, был не прочь судить Петена заочно, но Петен собирался защищаться. Судьба Лаваля сложилась иначе. Летом 1940 года он стал сначала министром юстиции в правительстве Петена, А после того, как маршал произвел свой конституционный переворот, уничтожив Третью Республику, Лаваль оказался его правой рукой, вице-президентом Совета, который возглавлял Петен. Теплых чувств, впрочем, между ними не было. Через несколько месяцев совершенно неожиданно для Лаваля Петен отправил его в отставку. Но затем, в 1941 году, под давлением немцев, был вынужден сделать головой правительства. С этого момента влияние Петена резко ослабло, он стал марионеткой, а основные решения принимал Лаваль. Лаваль тоже замаран коллаборационизмом и забрызган кровью с головы до ног. Он, как и Петен, спешил делать то, о чем его даже не просили. И хотя, кажется, сам не был антисемитом, но принял активное участие в организации депортации евреев. Другой поступок, который Лавале ставили в вину, отправка множества французов на принудительные работы в Германию, хотя он пытался объяснять, что это делалось для того, чтобы убедить немцев вернуть военнопленных, захваченных в 1940 году, и что положение рабочих в Германии было не таким уж плохим. Главное, что говорил Лаваль в свое оправдание после войны. Он якобы просто играл в сложные запутанные игры с немцами, пытаясь добиться максимальной пользы для разгромленной Франции. Так он подчеркивал, и это подтверждено источниками, что всеми силами спасал французских евреев, выдавая немцам только еврейских беженцев из других стран. Лаваль встречался с Гитлером и другими крупными деятелями Третьего рейха, дружил с немецким посланником в Виши и часто использовал его влияние на Петена. В одной из своих речей он заявил, что желает победы Германии в войне. Правда, позже выяснилось, что Лаваль написал в тексте речи «Я полагаю, что Германия победит», Апитен возразил, «Вы не можете иметь обоснованного мнения по этому поводу, потому что вы не военный», и предложил заменить «полагаю» на «желаю». Лаваль явно исходил из того, что антигитлеровская коалиция будет разгромлена, а значит, что делать, надо договариваться с Гитлером. Похоже, это давалось ему не слишком легко. Однажды во время переговоров с немцами он упал в обморок. Ближе к концу войны Лаваль начал носить с собой цианистый калий, явно не ожидая для себя ничего хорошего. Как пишет Марк Ферро, Лаваль ощущал себя мучеником. Он носил ампулу с цианистым калием под подкладкой пальто. Он неоднократно говорил, что может быть только два пути развития событий. Или же американцы победят, и значит, был прав де голь или же прав он, Лаваль, и победит германия Если я ошибся, меня повесят. Лаваля нацисты тоже вывезли в Германию, он попытался получить право убежища в Швейцарии, а когда ему отказали, уговорил немцев отправить его в Испанию, но через три месяца, в августе 1945 года, Франко выдал его во Францию. Робер Бразильяк был призван в армию, попал в плен, там начал писать автобиографический роман «Пленные», Потом вернулся во Францию и с февраля 1941 года уже снова издавал журнал и писал там такое, что даже некоторые друзья националисты от него отвернулись. Он воспевал Третий Рейх и открыто призывал к уничтожению всех евреев скопом. Малышей тоже не надо оставлять в живых. Правда, побывав по поручению немцев на Восточном фронте, и увидев еврейские гетто на территории Польши, он понял, что если будет и дальше писать о необходимости уничтожать евреев, то получится, что он одобряет вот это. Трудно сказать, заговорила ли в нем совесть, или же просто на дворе был уже 1943 год, закончилось Сталинградское сражение, американские и английские войска вместе с бойцами свободной Франции высадились в Северной Африке. Возможно, бразильяк, как и Лаваль, просто впервые начал рассматривать вариант поражения немцев и не хотел слишком уж сильно мараться. Впрочем, он продолжал входить в коллаборационную группу, которая всеми силами пропагандировала культурное сотрудничество Франции с Германией. После освобождения его страны бразильяк спрятался на чердаке и записал в дневнике. «Евреи четыре года жили в шкафах. Почему бы не поступить так же?» Но новая власть усиленно искала его, и когда была арестована мать бразильяка, он в сентябре 1944 года сдался властям. Питена начали судить летом 1945 года в очень непростой обстановке. К этому моменту во Франции уже почти год происходило то, что Марк Ферро резонно назвал «дикой иллюстрацией». С одной стороны, понятно чувство людей, проживших четыре года под оккупацией, потерявших близких, видевших злодеяния немцев. С другой стороны, не раз говорилось о сопротивлении последнего дня, о людях, в последний момент присоединившихся или сделавших вид, что присоединились к партизанам, а теперь считавших возможным безжалостно судить тех, кто вступал хоть в какие-то отношения с оккупантами. Тысячи униженных, обритых наголо и подвергнутых глумлению и оскорблением женщин занимавшихся горизонтальным коллаборационизмом, даже если это была просто возлюбленная немецкого солдата или вообще проститутка, обслуживавшая тех, кто к ней приходил, стали пугающим символом происходившего в стране. После освобождения Парижа коммунисты хотели судить всех коллаборационистов. Они действовали жестче, чем другие бойцы сопротивления, так как хотели рассеять воспоминания о своем поведении в начале войны, в то время, когда действовал пакт между СССР и Германией. После освобождения в 1944 году бойцы сопротивления хотели свести счеты с коллаборационистами. Питтена судила специальная комиссия, состоявшая из председателя, двух профессиональных судей и 24 парламентариев и членов сопротивления. Подробным выяснением конкретных действий маршала никто особенно не занимался. Было важно осудить в его лице режим Виши, поэтому обвинение строилось вокруг двух главных преступлений – заключение перемирия с немцами в 1940 году и коллаборационизма. Депортации евреев, аресты бойцов сопротивления и злодеяния французской милиции почти не обсуждались, хотя здесь-то как раз было достаточно материала для осуждения Петена. Сам он готовился к разным обвинениям и набросал следующее возражение. Я всегда сопротивлялся немцам, поэтому, естественно, поддерживал сопротивление. Я не мог публично перед лицом противника выражать свою поддержку бойцам сопротивления, как глава государства. Необходимо различать сопротивление немцам и повод для совершения преступлений. Как и Деголь, я осуждал террористические акты. Я никогда не пытался замарать грязью сопротивление, так как я тоже сопротивлялся противнику. Он утверждал, что заключение перемирия было единственным выходом для Франции летом 1940 года, что он всегда защищал евреев от фашистов. Отправку рабочих в Германию и добровольцев на Восточный фронт он объявил делом Лаваля. И вот здесь возникает много вопросов. Питтен явно несет моральную ответственность и за депортацию евреев, и за расстрелы заложников, и за аресты партизан хотя бы как глава государства, пусть даже номинальный. Его реальную юридическую ответственность за эти преступления суд не доказал, да и не пытался доказать. Комиссия потратила на удивление много времени на то, чтобы продемонстрировать, как Петен еще до начала войны начал готовить заговор, собираясь совершить переворот. В результате Петена обвинили в государственной измене и в заговоре против республики. Его приговорили к смертной казни 14 голосами против 13 но Верховный суд 17-ю голосами против 13 высказался за смягчение наказания в связи с возрастом обвиняемого. Смертная казнь была заменена пожизненным заключением. Одновременно Питена лишили французского гражданства, всех наград, но не звания маршала, и отправили в тюрьму сначала в Пиренеи, а потом на остров в Бискайском заливе. Его просьба похоронить его под Верденом среди тех солдат, которых он защищал, выполнена не была. Прошло уже больше полувека, а политики, историки, военные не перестают спорить, как к нему относиться, как к великому герою, спасшему Францию под Верденом, как гнусному тирану и приспешнику фашистов. Кто-то говорит, что надо разделять двух питенов и по-разному их оценивать. Кто-то считает, что это невозможно. Эпитент-преступник заслонил все свои предыдущие достижения. Его тело выкрадывали из могилы, находящейся рядом с местом его заточения, чтобы захоронить в Вердене или в Париже. Тело нашли, вернули на место, могилу залили бетоном, но за прошедшее десятилетие главы Франции несколько раз возлагали на нее цветы, что всегда вызывало взрыв противоречивых эмоций. Лаваль был настолько уверен, что сможет доказать свою невиновность, что уже в тюрьме обсуждал с близкими возможность возобновления политической деятельности. Свидетельствуя на процессе Петена, он достаточно логично и обоснованно отбивал обвинения, предъявлявшиеся ему. На заключение перемирия он никак не мог повлиять. Законы против евреев были приняты по инициативе Петена, а он даже пытался хотя бы часть евреев спасти. Политика коллаборационизма была логична, потому что Франция вышла из войны, и другого выхода у нее не было. Но когда начался процесс над самим ловалем сразу же стало ясно, что его исход предрешен. Если Петена во время оккупации многие подозревали в двойной игре и тайных симпатиях к антигитлеровской коалиции, то Лаваля дружно ненавидели. Когда он предстал перед такой же комиссией из 24 человек, как на суде Петена, Ее члены стали выкрикивать оскорбления в его адрес. Особенно возмущались депутаты парламента, многие из которых были знакомы с ним в течение многих лет. Лаваль машинально стал обращаться к некоторым из них на «ты», что вызвало новый взрыв возмущения. Его ответы на вопросы судьи быстро перешли в грубую перепалку. При этом надо отметить, что судья Пьер Монжибой и обвинитель Андре марне Участвовавшие в обоих процессах служили режиму Виши и присягали Петену. Может быть, теперь их излишняя резкость и непримиримость были вызваны желанием обелить себя? Монжибо сразу же заявил, что процесс должен завершиться в течение двух недель. Всем было понятно, почему поставлены такие сжатые сроки, приближались выборы. Адвокаты Лаваля, возмущенные ходом процесса, отказались в нем участвовать. Через несколько дней — Коллегия адвокатов рекомендовала им не покидать их подзащитного, но тогда уже сам Лаваль отказался принимать участие в процессе. Смертный приговор был вынесен в его отсутствие. Деголь отказал адвокатам, просившим провести новый, более справедливо организованный процесс. Лаваль не стал подавать прошение о помиловании. В день казни он пытался покончить с собой, но тот самый цанистый калий, который он держал при себе уже несколько лет, выдохся. Его привели в чувство, промыли желудок, после чего расстреляли. Лаваль крикнул перед смертью. «Да здравствует Франция!» Из окон тюрьмы, где содержались другие коллаборационисты, доносились крики «Убийцы!» и «Да здравствует Лаваль!» Легко предположить, что это кричали гнусные коллаборационисты, запятнавшие себя сотрудничеством с нацистами. Но, с другой стороны... Вот пример, подтверждающий одно из распространенных очень убедительных возражений против смертной казни. Любой преступник, обреченный на смерть, оказывается окружен ореолом мученичества, который был бы намного слабее, если бы этот же человек оказался на всю жизнь заключен в тюрьму. То, что Питтен и Лаваль были людьми с весьма сомнительными убеждениями, проводившими преступную политику, едва ли может вызывать сомнения. Заслужили ли они смертные приговоры? На этот вопрос, вероятно, даже не все убежденные сторонники смертной казни сразу дадут однозначный ответ. Историки уже много лет спорят об уровне личной ответственности каждого из них, о том, кто конкретно принимал те или иные преступные решения. И главное даже не в этом. Оба смертных приговора были вынесены крайне пристрастным судом, куда входили с одной стороны люди, имевшие все основания ненавидеть подсудимых, а с другой — те, кто был связан с тем самым преступным режимом, за создание которого осудили Петена и Лаваля. Жена Лаваля после его смерти с возмущением заявила английскому журналисту «Судить человека и не дать ему высказаться? Во Франции так не делают». Петен и Лаваль были отвратительны. Но значит ли это, что их можно было судить таким образом? Если бы их судили в более спокойной обстановке, то приговор мог бы быть совсем другим. И, кстати, куда больше важных подробностей всплыло бы на поверхность. Если бы Лаваль остался жив, через некоторое время адвокаты смогли бы добиться повторного процесса, менее пристрастного и поспешного. А вот Робера Бразильяка судили и вовсе всего шесть часов. Обсуждение приговора заняло 20 минут, после чего он был приговорен к смертной казни. Судья тоже был одним из тех, кто служил при режиме Виши. При этом, в отличие от Лавалия Петена, Бразильяка, человека безусловно омерзительного, судили только за слова. Он лично не сделал ничего преступного и не отдавал преступных приказов. Он призывал, это безусловно. Обвинитель говорил о восхищении бразильяка Германии и о том, что тот осуждал сопротивление. Он постоянно напоминал присяжным о гомосексуальности подсудимого и заявлял, что тот спал с неприятелем. После вынесения приговора за бразильяка неожиданно вступился человек, на которого осужденный неоднократно грубо набрасывался в своей газете. Писатель Франсуа Моряк проделал эволюцию, противоположную той, через которую прошел Лаваль. В начале 1930-х годов он исповедовал националистические взгляды, но после гражданской войны в Испании резко полевел. В 1940 году он сначала возлагал большие надежды на питена но затем стал участником сопротивления. Как раз в то время, когда начинались процессы над коллаборационистами, Мариак ожесточенно спорил с другим бойцом сопротивления и выдающимся писателем Альбером Камю. Два будущих лауреата Нобелевской премии разошлись по вопросу о том, что делать с людьми, служившими фашистам. Камю считал, что все коллаборационисты должны быть подвергнуты безжалостной люстрации, а Мариак призывал к национальному примирению. После вынесения смертного приговора Бразильяку Мариак составил петицию на имя деголя и начал собирать подписи. Петицию подписали очень разные люди, Среди них было много блистательных представителей литературного и театрального мира тогдашней Франции. Поль Валери, которому оставалось жить всего несколько месяцев, писатель, не участвовавший в сопротивлении, но спокойно и твердо отказывавшийся сотрудничать с фашистским режимом. Поль клодель католик, человек правых убеждений, антисемит, но при этом убежденный враг нацизма и режима Виши и сторонник свободной Франции изысканный Жан Кокто, наивно считавший Гитлера пацифистом и упрекавший французов в том, что они не уважают фюрера. Он сам был зачислен в коллаборационисты, но отделался испугом. Калет, уже превращавшаяся в классика французской литературы, ее муж, еврей, был арестован гестапо, а затем освобожден благодаря заступничеству жены немецкого посла во Франции. Это, впрочем, не помешало Калет публиковаться в газетах с явным нацистским уклоном, и допускать в своих книгах антисемитские выпады. Артюр Анигер, участвовавший в сопротивлении, и продолжавший, несмотря ни на что, в оккупированном Париже писать музыку и преподавать. Жан Аной, чьих пьесах иногда видит проявление его антифашистских взглядов, хотя сам он отказывался говорить о своих политических убеждениях, считая, что это его личное дело. Морис де Вламинг, один из самых утонченных французских художников, Во время оккупации ездивший с другими деятелями культуры в Германию, друживший с немецкими офицерами и в результате после войны лишившийся возможности публиковаться и выставляться. Один из величайших деятелей французского театра – Жан-Луи баро и многие другие. Люди с самыми разными биографиями и политическими взглядами, многим из которых бразильяк был отвратителен, исходили из того, что нельзя казнить за интеллектуальное преступление. Камю размышлял два дня, прежде чем подписать письмо. Его отвращение к смертной казни оказалось сильнее отвращения к коллаборационистам и бразильяку. Деголь прочитал петицию, но отказался помиловать бразильяка. Легенда гласит, что он считал его виновным в гибели политика Жоржа Манделя. Бразильяк действительно неоднократно требовал на страницах своего издания смерти Манделя. Мандель был арестован гестапо, отправлен в Бухенвальд, потом возвращен во Францию, где его убил член французской милиции, того самого карательного отряда, который был создан Петеном и Лавалем. Перед расстрелом бразильяк закричал «И все равно да здравствует Франция!». Вопрос о том, можно ли наказывать, и уж тем более казнить за слова, пусть самые злобные и омерзительные, остался открытым. Кровавые законы, по известному присловию, «Делают кровавыми и нравы», — писал Камю. «Но бывает, что общество переживает такую полосу позора и бесчестия, когда, несмотря на весь царящий в нем разлад, нравы его по части кровавости далеко отстают от закона. Половина Европы знакома с такой полосой. Мы, французы, тоже пережили ее и рискуем пережить еще раз. Казни во время оккупации повлекли за собой казни во время освобождения» а друзья последних казненных мечтают теперь о возмездии.